Я, как и прежде, не понимал, чем садовник недоволен. Он и его голубые розы прославили наш город. Я привез с тачкой две бочки воды и ушел. Мне и здесь было беспокойно. Когда два года назад я пошел к Инке на день рождения, я подарил ей три цветка голубых роз. Я пошел в Курзал пешком через весь город. На Приморском бульваре было много военных моряков, Мерным, неторопливым шагом прогуливались патрули. Они ходили по краю мостовой, подчеркивая свою обособленность. Потом я сидел в глухой части парка, на перилах полуразрушенной каменной лестницы. Свет едва пробивался сюда соли. В море стояли огни. К пляжам приплыл много медуз, значит, где-то прошел шторм. Но море было спокойно, и огни кораблей отражались в черной воде. Берег был тоже усеян огнями. Самые дальние и редкие горели на соляных промыслах. По береговым огням, мог назвать, прилегавшие к морю улицы. Концерт кончился. Я понял по голосам в их. Я подумал, что надо пойти и встретить наших, но только подумал и продолжал сидеть. По лестнице спускались. «Тут кто-то есть», — сказала женщина. «Осторожно, обломанная ступень», — ответил мужчина. «Я любил наш город». По ночам он задыхался от душного дыхания цветов, а днем зной улиц продувало сквозными ветрами. И днем, и ночью он отдавал себя, свои пляжи и парки, свои дома истертые плиты тротуаров, свое солнце и теплую прохладу моря тысячам людей, которые искали в нем короткое и легкое пристанище. Я любил его и знал его душу, потому что сам был частью этой души. В юности все воспринимается, острее и ярче. С годами чувства притупляются, и голубая роза уж представляется не живым цветком, а экзотической декорацией. Наверное, поэтому все эти годы я ни разу не побывал в нашем городе. Я боюсь увидеть его другим. Он живет в моем сердце и памяти, таким, как казался в юности, и останется таким, как бы теперь не изменился его облик. Всему хорошему, что сохранилось во мне, я обязан ему, городу моей юности, самому лучшему из городов. Ему я обязан тем, что навсегда понял, нельзя быть человеком и оставаться равнодушным к судьбе страны, в которой родился и живешь. Так как нельзя безразлично относиться к любимой женщине и к тем, кто пулю, предназначенную тебе, перехватил своим сердцем. Я многое в жизни терял. Но ничего нет страшнее смерти близкого человека. Витьку убили под Новоржевом 8 июля 1941 года. Батальон, которым он командовал, вышел из контратаки без своего командира. А Сашку арестовали в 1952 году. Это случилось после ареста в Москве многих видных врачей. Сашка тоже был очень хорошим врачом-хирургом. Он умер в тюрьме. Не выдержало сердце. Я написал прописью эти даты, чтобы они лучше запомнились. Уходили одни друзья, приходили другие. А я живу, наверное, по теории вероятности. Мне и теперь везет на встречи с людьми близкими, и в дружбу я отдаю больше, чем беру. Ну что ж, был бы что отдавать. Только последнее время я стал обидчив и раздражителен, — Наверное, я устаю. К концу всегда устаешь. Это хорошая усталость. Вот и все о нашем городе. Внизу засмеялась женщина. — Смотрите, как светится вода. В руку наберите, в руку. — Не знаю, сколько времени я просидел на лестнице. В таком состоянии перестаешь замечать время. По лестнице давно поднялись и ушли мужчины и женщины. В черном небе что-то искали прожектора. Я был в своем городе. Это рядом бродили мои друзья, но в городе не было инки, и я не мог жить без нее. На кораблях отбивались склянки, но я не стал считать ударов. Я уже шел и знал, что иду к инке. В их никого не было, и странными казались ярко освещенные, но пустые аллеи на чугунной калитке висел замок. За сценой кто-то разговаривал, наверное, стража. Чтобы не мешать им, я перелез через решетку ограды. Я вышел на пустырь по Инкиной улице. В окнах их квартиры было темно. Мне очень хотелось все эти дни зайти к Инкиной маме, но я знал, что не смогу смотреть ей в глаза.